Глава пятнадцатая Наконец я достигла заброшенного селения. Никакого ограждения не было, лишь два столба и убогая железная калитка, которая скрипела на ветру. Здесь я и остановила мобиль. Мы с Корвином уже приезжали в Акадию, поэтому я знала, как добраться до дома. На секунду раскрыло сознание, пропуская через себя поток его мыслей и образов. Почувствовала вспышку злости, растерянность, грусть. Уловила воспоминания об отце. Корвин был в доме и бродил по опустевшим, давно не жилым комнатам, представляя, как могла бы сложиться его жизнь. Я тоже порой в одиночестве бродила по тропинкам своего сада, размышляя о матери, которой никогда не знала. Я прошла мимо домов с некогда цветущими кустарниками, но ныне они одиноко стояли темнее сухими ветками. Это безлюдное место пугало и одновременно завораживало. Здесь не было ни единой живой души. Ни людей, ни зверей, ни птиц. Лишь ветер поднимал ввысь песок, закручивая и вновь рассыпая по земле. Я будто попала в призрачный город. Только призраками здесь были дома, хранившие историю и воспоминания. Во время сражения со Сумами, неподалеку от этих мест, в пустыне белых песков, многие местные жители покинули свои жилища. Белое плато раскинулось на сотни метров, словно бескрайнее озеро. Родственники пропавших в той войне магов, так и не смирившихся с потерей близких, часто приезжали в Акадию, мечтая получить хоть какой-то знак, так же, как и мы с Корвином, и искали любую зацепку. Искали, и в то же время боялись найти личную вещь, рассказавшую бы нам о том, что родители навеки погребены под толстым слоем песка. Каждый раз мы возвращались домой ни с чем, лелея в душе призрачную надежду, что моя мать и его отец, мистер Дей, выжили. Возможно, их взяли в плен осумы или они магически выгорели и, потеряв память, осели в какой-нибудь глухой деревушке. Любая надежда лучше, чем осознание того, что твой самый близкий человек мертв. Мобиль Корвина стоял у входа в жилище. Добротного двухэтажного особняка из желтого камня и с плоской крышей. Магический замок мистер Дэй так и не сменил. Впрочем, кроме нас двоих, его бы никто не смог открыть. Я очутилась в просторной столовой, вдохнув сладкий, чуть пряный аромат. Пахло лепешками с корицей, медом и кофе. Уже собиралась зайти в одну из комнат, но услышала голос Корвина. — Не думал, что ты так быстро меня догонишь, но верил, что ритуал вернет тебе память. Прости, но после кражи остаться в храме я не мог. Я обернулась и заметила названного брата возле кладовки. Вмиг навалились усталость и напряжение. Дойдя до стола, обессиленно рухнула на стул. А увидев на столе рядом с чашками и тарелками тот самый железный сундук из храма поморщилась. «Не бойся, праха там нет», — усмехнулся Корвин, перехватив мой взгляд. «Впрочем, как и клада, который я должен был найти, его перепрятали». Возле ящика лежал лист бумаги. Придвинув к себе пожелтевшее и потрепанное послание, рассмотрела карту какой-то территории с пометками. «Так ты все вспомнила, Ричи?» — вновь спросил Корвин. «Да, но не благодаря ритуалу». — кивнула я. — То ли потому, что коснулась ока Ди, то ли от удара по голове. Может, тебе нужно было сделать это раньше? Названный брат подошел и опустил руки мне на плечи. Я невольно вздрогнула от прикосновения, потому что не понимала, мы по-прежнему друзья или под личиной друга скрывается предатель и лжец. — Прости, Ричи, — решил покаяться Корвин. «Не думал, что выйдет именно так, но надеюсь, ты сможешь меня понять. Все вышло случайно, но я не мог терять ни минуты. Я понимаю, а вот готова ли простить, не знаю. Ведь ты оставил меня там одну, без памяти и без защиты». Сбросив его руки с плеч, я принялась рассматривать странную карту. Горы, извилистую тропинку и пещеру, отмеченную крестиком. Корвин замешкался, хотел еще что-то сказать, но лишь вздохнул и сел напротив, отодвинув сундук на край стола. «Переверни», — попросил он. На другой стороне карты корявым почерком было выведено. «Дорогой друг, в этом склепе я нашел бесценный артефакт, но я не мог допустить, чтобы кто-то воспользовался им. Лишь один человек знает, что хранится в этом сундуке». Тот, кто спрятал артефакт от посторонних глаз. Если это ты, решивший через много лет разыскать свой клад и обратиться к силе богов, то я укажу тебе путь. В горах, что разделяют асумскую империю и Дарданию, живет мой брат, отшельник Афанасий. У него я и схоронил сей предмет. Удачи тебе в поисках бесценного клада, мой незнакомый путник. Монах-провидец. Я невольно фыркнула. «Этому монаху нужно книги писать, сказки. Там есть указание, как добраться до пещеры», — заметил Корвин, не обратив внимания на мой сарказм. «Но прежде чем мы отправимся в путь, я хотел бы услышать, что именно ты вспомнила. Расскажи, наконец, что же с тобой произошло в Реджинии?» «Не доверяешь?» — ехидно улыбнулась я, а друг пожал плечами, как бы говоря... «Доверяй, но проверяй». Пришлось поведать Корвину о своем пребывании в доме Лукаса и о краже страницы, но об этом он и так прекрасно знал, так как сам руководил моими действиями. Разумеется, о своих чувствах к Лукасу Северсу я говорить не стала. Да и какой в этом смысл, если Корвин уже давно мог прочитать мои мысли? Это сейчас я от него закрылась. И еще... Я честно сообщила брату, что следила за ним, и рассказала шефу Северсу о встрече с заказчиком. «Не с заказчиком, а с посыльным», — поправил Корвин. «И я догадался, когда заприметил тебя в образе мальчишки на улице. Раньше ты часто переодевалась, чтобы беспрепятственно ходить со мной по злачным местам, а потом описывать жизнь простого люда в книгах». «Ты в курсе, что император Эрик при смерти?» «Я рассказала о подслушанном разговоре с полицейским. Хотелось убедиться, что Корвин не имеет отношения к покушению». «Нет, Ричи, я не в курсе», — признался Корвин, но его слова прозвучали как-то неубедительно, да и мысли свои он закрыл. «Меня уже спрашивали об этом люди Вивера». «Вивера?» — удивилась я. «Лорд Максимилиан Вивер, глава тайной разведки». — пояснил Корвин, — а я простонала. — Я же служу в имперском охранном предприятии и, разумеется, знаю всех шишек. Ты с ним виделась? — Да, — обреченно кивнула я. — И в Реджинии, и сегодня ранним утром в храме. Он пытался допросить меня, интересовался тобой, но я сделала вид, что по-прежнему ничего не помню. Быстро он сообразил, что к чему. Расстроился Корвин. «Но у него нет доказательств и улик против нас, лишь домыслы. Лист с заклинанием мы связному передали, остается отдать клад. Нужно собираться, пока Вивер не сообразил, куда ты направилась». «Но об этом доме вроде бы никто не знает», — предположила я. «Вивер хитер, он мог что-нибудь разнюхать», — возразил Корвин. «Тогда его люди уже были бы здесь, не сдавалась я». «Давай поторопимся!» Какой-то безумный день враг превращается в друга, а любимый становится врагом. Хотя нет, день обычный. Безумными и опрометчивыми оказались мои чувства к Лукасу Северсу. Усилием воли, отгоняя мысли о шефе полиции, я прошла в комнату, положила в саквояж кое-какие вещи, что хранились в доме, и вернулась в столовую, Корвин уже подготовил в дорогу кожаные бурдюки с питьевой водой и лепешки. Надо добраться до пещеры, пока не стемнело. А что будет потом, когда ты найдешь этот клад? Поинтересовалась я. В полночь я должен встретиться с заказчиком в заброшенной деревне. В какой именно? Корвин замялся, но я смотрела выжидательно. Вот сейчас станет ясно, доверяет ли он мне по-настоящему. Встреча в заброшенной горной деревушке на границе с Осумской империей. В этом поселении крыши домов покрыты красной черепицей. Оно расположено вот здесь. Брат расправил карту и указал на точку. Не так далеко от тех пещер, что мы ищем. Надеюсь, в этой деревне мы получим ответ на вопрос, что же случилось с моей мамой и где она сейчас, как и твой отец. «Не сомневайся, Ричи!» — горячо откликнулся друг. «Без этого я не отдам им то, что они ищут». Я кивнула и направилась к выходу. Но, распахнув дверь, обомлела. На пороге стоял Лукас. Наши взгляды схлестнулись. В моем была решимость, а в его читалась боль от предательства. Понимая, что бежать бесполезно, я пропустила гостя в дом. Но Корвин считал иначе. Он резко притянул меня к себе и приставил к шее нож. «Уберите оружие», — отчеканил Лукас. «Не могу. Рэйчел — моя гарантия безопасности», — с вызовом произнес Корвин. «А я осознала, что друг мне угрожает уже во второй раз. И вроде бы понимаю, что он любой ценой пытается дать нам шанс уйти. Да вот только цена мне не нравится». Корви приказал. «Лорд Северс, отойдите от двери. Если так, беспокоитесь о леди». Лукас покачал головой. «Вы все верно рассчитали, мистер Дей. Мне угрожать бесполезно. Я стихийный маг. А вот Рэйчел перед вами беззащитна. Я позволю вам уйти, но только вам. Рэйчел останется здесь, со мной». «Что выбираете?» «Сбежите в одиночку, вновь бросив невесту, точнее, напарницу». Шеф полиции Риджини отошел к стене, позволяя Корвину сделать выбор. Мой друг, не сводя взгляда с Лукаса, открыл ногой дверь, а затем толкнул меня в его объятия. Я не верила, что Лукас так легко его отпустит, как не верила и в то, что Корвин меня бросит. Мой друг, мой брат и несостоявшийся жених. Но он проворно выскочил из дома, крикнув напоследок. «Ричи, пойми, я все это делаю ради тебя!» Лукас даже не дернулся, чтобы его остановить. Лишь крепко сжал меня в объятиях. Я же пребывала в оцепенении, никак не могла поверить в очередное предательство. Может, Корвин и правда так поступил ради меня? Мысленно убеждала себя. Ему нужно найти клад и передать заказчику. Вдруг они держат мать в заперти, и каждая минута будет стоить ей жизни». Он не собирался причинить мне вред. «Ты пошла на преступление, чтобы спасти мать? Ведь так?» — спросил Лукас, вторя моим размышлениям. «Ты все слышал?» — догадалась я. Конечно же, шеф полиции последовал за мной и, скорее всего, стоял здесь под дверью, ловя каждое слово нашей беседы. «Да, я все слышал», — кивнул Лукас, выпуская меня из объятий и направился к выходу, приказав «Оставайся в доме». Но я даже не думала подчиниться и последовала за ним. Корвин уже открыл дверь мобиля, но расположиться на водительском месте не успел. Мощный порыв ветра подхватил его, словно песчинку, поднял на несколько метров над землей, закружил в воздухе и силой опустил во дворе соседнего дома. Заборов здесь не было — Я прекрасно видела, как Корвин распластался на земле. Видела и понимала. Лукас играл с нами, провоцируя моего напарника на предательство. «Чертов стихийник!» — выругался Корвин, вытирая рукавом разбитое лицо и пытаясь подняться на ноги. «Не двигайтесь, мистер Дей, это опасно для вашего здоровья», — предупредил Лукас. Я ринулась к Корвину на помощь, но лорд Северс перехватил меня за талию. «Не стоит, Рэйчел, я не отпущу одних. Я осталась стоять на пороге дома, дожидаясь, пока лорд Северс заберет вещи. А куда бежать? Даже если успею отъехать, то недалеко». Лукас наглядно дал нам понять, каким образом остановит преступников. Наблюдала, как Корвин пытается подняться с земли, Он отряхнул от песка костюм, а затем захромал ко мне. Лукас уже грузил наш багаж и бурдюки с водой в свой мобиль. «Нам будет удобнее отправиться в путь, на моем», — обратился к нам лорд Северс. «Вы, мистер Дей, поведете. А ты, Рэйчел, садись рядом с женихом и следи за дорогой». Я покорно уселась на переднее сиденье, но позволила себе удовольствие с силой хлопнуть дверцей. Корвин, чертыхаясь, занял водительское место, а Лукас устроился на удобном диване позади. Через плечо покосилась на шефа полиции. Он был одет в пыльный плащ, рядом на сиденье лежала шляпа. «Боги, это же тот самый паломник, что окликнул меня у ворот храма. Поэтому поблизости и не было охранников. Получается, они с вивером обвели меня вокруг пальца, позволив сбежать». Сами же проследили. Ты не понимаешь, Лукас. Мы должны найти этот клад и передать заказчику. Не выдержав, повернулась я к нему. От этого зависит жизнь моей матери. Ты видишь в этом предательство. Я же делаю все, чтобы спасти близкого человека. Я искала мать много лет и верила, что она жива. Ты даже не представляешь, насколько я тебя понимаю, с горечью ответил лорд Северс но вот почему после наших от наш после стольких дней нашего знакомства ты скрыла от меня правду понять не могу и что ты бы мне помог Взвилась я да ты бы меня задержал я бы никогда не узнала где моя мать и что с ней произошло лукас тяжело вздохнул есть такая вещь как доверие я полагал что оно между нами возникло Я бы помог тебе вычислить преступников, защитил бы. К тому же я не верю, что твоя мать жива. Уж прости, что причиняю боль своими словами, но преступники с вами играют». Я силой закусила губу, едва сдерживая эмоции. Хотелось столько всего сказать этому правильному и принципиальному полицейскому. Ведь когда речь идет о близких людях, голос разума молчит. И все, что нам остается, — вера. — Что ты сделаешь, когда мы найдем клад? — поинтересовалась у шефа Северса. — Еще не решил. В дороге у меня будет время, чтобы поразмыслить над этим. А пока езжайте, мистер Дей, и передайте мне, пожалуйста, карту и записку, которую нашли в сундуке. Я заметила, как Корвин напрягся, но все же протянул Лукасу послание монаха. Мобиль тронулся и мы отправились к скалам, что пролегали по границе с Сумской империей. Всю дорогу Лукас посматривал на меня. Да и Корвин то и дело кидал косые взгляды. Отличная получилась компания. Самое то для увлекательного путешествия. Дело за малым — найти отшельника в забытой богами пещере и заставить его отдать нам клад, а затем передать заказчику. Увы, я не та наивная и доверчивая Гвендолин, которую спас в шторм и опекал лорд Лукас. Я Рэйчел Пожарских, дочь своих родителей, и готова к авантюрам ради спасения близких. Боюсь, шеф Северс даже не представляет, что его ожидает».